Глава вторая. Пепельные люди. Что было, когда ничего не было? Или парадокс времени? Конечно, наиболее продвинутые граждане уже догадались, от какой печки я сейчас пойду плясать. От сингулярной, конечно. С тех пор, как наука точно выяснила, что вселенная имеет начало, все серьёзные граждане теперь пляшут от этой печки. Мир просто перевернулся в наших глазах, когда учёные поняли, что он начален. Антоним слову конечен. А ведь сначала начала не было. Так, во всяком случае, полагала наука пару-тройку веков назад. Да что там пару-тройку? Так казалось физикам ещё в начале 20 века. В их понимании Вселенная бесконечно тянулась в пространстве и во времени. Она существовала всегда и везде. Это наполняло душу спокойной уверенностью, на фоне которой уже не особенно замечались некоторые логические нестыковки. Например, что значит «Вселенная будет существовать вечно»? Это значит, что срок ее жизни никогда не пройдет. Другими словами, до своей смерти Вселенная не дотянет. Ясно и просто. Но при этом зависал вопрос о прошлом, Как так могло случиться, что Вселенная существовала всегда? Это ведь означает, что в прошлом у нас тоже вечность. А вечность пройти не может по определению. Как же она умудрилась пройти и дотечь до наших дней? Почему мы вообще существуем, если до нашего существования принципиально непроходимая бесконечность. Ясно, что вселенная, даже теоретически, может быть вечной только односторонне, не как математическая прямая, тянущаяся в обе стороны без конца, а как математический луч, уходящий из точки в бесконечность. Тогда, глядя в прошлое, мы всегда можем сказать, от начала мира прошло столько-то биллионов лет. А глядя в будущее, увидим впереди вечность, правду уже несколько девальвированную, отсутствием таковой в прошлом. А ну как и в будущем ее нет? Хорошо было древним. Они не задумывались, что, над подобными вопросами. Их вселенная была отражением локального мира земного, в котором лето сменялось осенью, день ночью, и даже редкие затмения подчинялись чёткой ритмике, которую наиболее хитрые и обладающие свободным временем особи жрицы умели рассчитывать и предсказывать. Таков мир Он цикличен. Всё возвращается на круги своя. Ничто не ново под луной. И всё, что мы видим вокруг и переживаем внутри себя, когда-нибудь повторится в точности. Архимед снова будет сидеть и в задумчивости чертить на песке палочкой никому непонятные загагульки. Древний мир язычников был цикличен эту цикличность убило христианство. Христианство разорвало круг времен и остановило бессмысленное коллаборание событий. Время стало направленным отрезком. Мир теперь имел начало сотворение и конец страшный суд. По обеим сторонам простиралась непостижимая, безсобытийная вечность. Только слева от временного отрезка летал бесплотный дух Элохим, а справа толпы довольных праведников и безрадостных грешников пребывали кто в райской нирване, кто в огненной гиении, где испытывали кайф и душевные муки, соответственно. Когда развитие наук впервые поставило под вопрос существование христианского бога, учёные-позитивисты предположили, что вселенная существовала всегда и будет существовать всегда. Это было первой научной моделью мироздания. У этой модели были свои недостатки, как логические, описанные выше, Так, и физические. Во-первых, если вселенная бесконечна во все стороны, то в ней бесконечное количество звёзд, и в любой точке ночного неба должна быть звезда. То есть ночное небо должно светиться всё. Вместо чёрного неба с густотой звёзд должно быть сплошное сияние этого не наблюдается. Может быть, число звёзд хоть и огромно, но всё же конечно. Во-вторых, Эйнштейн обратил внимание, что звёзды в вечной и равномерной вселенной под действием гравитации и благодаря случайной неравномерности должны были давным-давно собраться в одну кучу и свалиться друг на друга. Звёзды ведь не расположены в строго математическом объёмно-шахматном порядке. Значит, всегда есть некоторые, пусть небольшие, звёздные сгущения, которые неминуемо послужат концентраторами гравитации и вызовут сначала слабое, а потом всё более нарастающее движение других звёзд в сторону этих скоплений а там уж и до беды недалеко. То есть стационарная Вселенная попросту неустойчива. А поскольку она вечна, то вечность назад уже должна была съежиться. Почему же не произошло всеобщей катастрофы? Может быть, наряду с силами мирового тяготения действуют силы отталкивания? чтобы придать вселенной равновесие, Эйнштейн ввёл в свои уравнения член некую космологическую постоянную, обозначив её греческим значком лямбда. Это самая лямбда и обеспечивала расstalkвание звёзд. Эйнштейн свою лямбду не любил, потому что как физик прекрасно понимал, что Высосал ее из пальца, только для того, чтобы уравнять члены в формуле, ну и заодно спасти свою модель Вселенной от кучи малы. И многие физики тоже не любили Эйнштейновскую лямбду по той же причине. Если силы всемирного тяготения наблюдались ими постоянно невооруженным глазом, шел Орд поскользнулся, упал, очнулся гипс, то никаких сил всемирного отталкивания и в помине не было. Гениальный Ландау запрещал своим студентам даже упоминать об этой тухлой лямбде. В общем, физикам нужно было какое-то иное объяснение существования Вселенной. И они это объяснение нашли, В 1923 году питерский профессор Александр Фридман нашёл нестационарное решение уравнений Эйнштейна. Он показал, что если Вселенная расширяется, то это расширение с успехом может заменить придуманную Эйнштейном лямбду расstalkивания. Звёздные скопления потому не сваливаются друг на друга под действием гравитации, Понял Фридман, что галактики просто активно разлетаются друг от друга, словно вылетели все из одного центра после некоего мощного первотолчка. Позже это было подтверждено экспериментально. В 30-х годах американский астроном Хаббл проанализировал данные астрономических наблюдений и пришёл к выводу, что Фридман Абсолютно прав.